Марсель М. Талоны на жизнь из дневника Жюля Флегмона. 10 февраля по городу пронесся нелепый слух о новых ограничениях.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 развязал ему язык бутылкой арбуа и ловко выпытал все подробности. Как я и думал, никто не собирается у м е р ш в л я т ь бесполезных, им просто урежут жизнь. Малефруа объясни л мне, что они будут получать талоны на жизнь в зависимости от своей полезности. Оказывается, карточки уже н а п е ч а т а н ы Я нашел эту мысль столь же удачной, сколь и поэтичной. п о м н и т с я мне даже удалось высказать несколько весьма изящных соображений в этой связи.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 Он получает всего на всего шесть дней жизни в месяц, но еще хуже, что молодость госпожи Ракантон дает ей право на пятнадцать дней. Этот разнобой приводит почтенного супруга в отчаяние. Малютка относится к своей участи философски. В течение дня видел людей, которых декрет не коснулся. Мне глубоко противно их непонимание, их черная неблагодарность к о б р е ч е н н ы м Несправедливое мероприятие кажется им вполне естественным, похоже, оно даже забавляет их. Нет предела человеческой черствости и эгоизму. 18 февраля. Простоял три часа в в о с е м д ц а т о м округе мэрии, получал талоны. Мы выстроились в ш е р е н г е Две тысячи горемык, принесенные в жертву аппетиту деятельной части населения.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 Наконец мне вручили карточку на жизнь. Голубые талоны, каждый на 24 ч а с а жизни. Нежнейшие голубизны, цвета барвинка. Они так трогательны, что вызывают слезы умиления. 24 февраля неделю тому назад обратился в соответствующее ведомство с просьбой пересмотреть мое дело и учесть личные заслуги. п о л у ч л прибавку сутки в месяц, лучше чем ничего. п я т о марта. Вот уже десять дней веду лихрадочное существование, даже забросил дневник, чтобы не упустить им мгновение столь краткой жизни. Почти отказался от сна за последние четыре дня и списал бумаги больше, чем за три недели нормальной жизни. И несмотря на это, слог мой сохраняет прежний блеск, мысли прежнюю глубину. С былым неистовством предаюсь и наслаждениям. Хотел бы обладать всеми красивыми женщинами, но это невозможно. Стараясь взять от жизни все, а быть может, просто со зла плотно обедаю два раза в день по ценам черного рынка. В полдень съел три дюжины устриц, два яйца в смятку, четверть гуся, бифштекс, шпинат, салат, сыр, п а м п л е м у с шоколадное суфле и три м а н д а р и н а И хотя сознание печальной действительности не покидало меня, кофе доставило мне некоторое подобие счастья. Похоже, я делаюсь с т о и к о м Выходя из ресторана, столкнулся с читой Рокантонов. Старый чудак сегодня доживает свой последний м а р т о в с к и й день. В полночь из р а с х о д о в а в ш е с т о й т а л о н он погрузится в небытие на двадцать пять дней. Седьмое марта. Посетил юную госпожу Рокантон. В полночь ставшую с о л о м и н о й вдовой она приняла меня очень мило, т о м н о с т ь ей к лицу. Мы поболтали о том, о с ё м кстати, и о ее муже. Люсетта рассказала мне, как он погрузился в небытие. Оба лежали в постели. За минуту до полуночи Ракантон держал жену за руку и отдавал ей последние распоряжения. Пробило двенадцать, и вдруг она обнаружила, что рука супруга исчезла. Рядом с молодой женщиной осталась только пустая пижама, а на подушке вставная челюсть. Картина, нарисованная л ю с е т т чрезвычайно растрогала нас. Люсетта Кантон уронила несколько слезинок. Я раскрыл ей объятия. 12 марта. Вчера вечером забрел к академику п е р ю к у выписать ягодного соку. Чтобы поддержать репутацию бессмертных, правительство предоставило этим развалинам право на жизнь без ограничения. Перюк был омерзителен в своем самодовольстве, лицемерии и злобе. В гостей собралось человек пятнадцать. Все мы были обречены и проживали последние м а р т о в с к и е талоны на жизнь. Перюка это не касалось. Он держал себя снисходительно, считая нас существами н и з ш и м и и бесправными. выражал с о б о л е з н о в а н и я с недобрым огоньком в глазах, обещал блюсти наши интересы, пока мы будем отсутствовать. был счастлив д а нельзя, что получил хоть в чем-то преимущество перед нами. Хотелось о б о з в а т ь его старым чучелом, смарчком, но я смолчал. Ведь рано или поздно я надеюсь занять его кресло. Тринадцать. Завтракал у Дюмонов.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 Чтобы избавить ее от ужаса последних минут, перевел на четверть часа назад стрелки ее часов, лежавших на ночном столике. За пять минут до ухода в небытие л ю с е т а залилась слезами. Однако, считая, что она располагает еще двадцатью минутами, стала усердно прихорашиваться, и этот порыв кокетства показался мне трогательным. Я не отрывал глаз от Люсетты, чтобы не пропустить момент ее исчезновения. Она заливалась смехом в ответ на одну из моих острот, как вдруг смех оборвался и она исчезла, словно по мановению волшебной палочки. Я коснулся постели, еще хранившей тепло женского тела, и меня объяла тишина, сопутствующая смерти. Все это очень тяжко повлияло на меня. Даже сейчас утром, когда я пишу эти строки, я все еще не могу опомниться. С момента пробуждения не перестаю подсчитывать о с т а в ш и е с я мне часы жизни. Сегодня в полночь придет и мой черед. Ночь, без четверти двенадцать. Только что лег. Принимаюсь за дневник. Хочу, чтобы временная смерть застала меня на боевом посту с пером в в руке. Полагаю, это говорит о некотором самообладании. Храбрость должна быть изящной и сдержанной.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 Внезапно пришло на ум, что обреченные воскреснут все с копом в первый день следующего месяца, а это первое апреля. Не дурной повод для шуточек. Меня охватывает панический ужас, и я первое апреля жив, курилка. Значит, это не была п е р в о а п р е л ь с к о й шуткой. Впрочем, я не ощутил течения времени. Очнувшись в своей постели, я все еще был во власти предсмертной тоски. д не вник, лежал на подушке. Я решил дописать прерванную фразу, но в ручке не оказалось чернил. Обнаружил, что будильник показывает десять, и только тогда догадался, что все уже позади. Мои ручные часы тоже остановились. Решил позвонить м а л и ф р у а спросить его, какое сегодня число.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 Но сейчас уже половина первого, и мне кажется, нет, нет, послушайте, ведь это очень утешительно. Пятнадцать дней, которые я не жил, не утрачено. Я рассчитываю наверстать их в будущем. В добрый час и доброй ночи, отрезал Малифруа. На утро часов в девять я вышел из дому. Меня поразила резкая перемена во всем. Весна бурно вступила в свои права. Деревья зазеленели, воздух стал легким, улицы приняли иной облик. Женщины тоже стали какими-то весенними. Мысль о том, что мир обходился без меня, вызывала и сейчас вызывает у меня какую-то досаду. Встретил несколько человек тоже в о с к р е с ш и х этой ночью. о б м е н я л и с ь впечатлениями. Матушка Бордье вцепилась в меня и добрых полчаса повествовала о том, как, расставшись с бренной оболочкой на 15 д дней, сподобилась райского блаженства. Но с а м о й з а б а в н о й была, конечно, встреча с Бушардоном. Мы столкнулись на пороге его дома. Временная смерть сразила его во сне в ночь на 15 марта, а этим утром он проснулся глубоко уверенный, что избег своей участи. Он как раз шел на свадьбу, считая, что она назначена на сегодня. Между тем ее сыграли уже две недели назад. Я не стал его разубеждать. Второе апреля. Зашел на чашку чая к Рок Антоном. Старикашка наверху блаженство. Не ощутив своего отсутствия, он полагает, что без него не могло произойти ничего особенного. Ему даже в голову не приходит, что за девять дней прожитых в одиночестве жена могла изменить ему. Рад за него. л ю с е т т а не перестает смотреть на меня завущими т о м н ы м и глазами. Не выношу этих страстных призывов, когда муж рядом. Третье апреля. Не могу прийти в себя от бешенства. Пока я был мертв, п е р ю к и з л о в ч и в ш и с ь перенес открытие музея Мериме на восемнадцатое апреля. Старый плут отлично знал, что на этом торжестве мне поручена важная речь, которая приоткроет для меня двери академии. Увы, восемнадцатое апреля я буду витать в небытии. Седьмое апреля. Ракантон умер вторично. На сей раз он примирился с с у д ь б о ю и даже любезно пригласил меня на обед. В полночь мы сидели в гостиной за бутылкой шампанского. Перед погружением в небытие Ракантон стоял у камина. Вдруг его платье свалилось на ковер. Откровенно говоря, это выглядело довольно забавно. И все же приступ веселья, обуявший Люсетту, показался мне по меньшей мере неуместным. 12 февраля.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 Когда рабочий ушел, засунул талон в ящик, твердо решив не пользоваться им. Этот день жизни отнятый у ближнего своего все равно не доставил бы мне радости. 14 а п р е л я в метро встретил Малифруа. Он сообщил мне, что декрет уже дает положительные результаты. с о с т о я т е л ь н ы е люди ограничены в своих возможностях, и черный рынок потерял основных потребителей. Вздутые цены заметно снизились.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 Меня ожидал сюрприз. Я воскрес совершенно голый. Временная смерть, как теперь принято говорить, застала меня врасплох на ногах. Такая же история произошла и с гостями художника Ронда. Стоит только р а з н и ц й что он пригласил на огонь ю ч е л о в е к 1 десять, а среди них были и женщины. Воображаю. В этом году мая восхитителен, как никогда. Обидно будет лишиться пятнадцати дней. п я т о мая.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 Убежден, что привилегированные, в свою очередь, завидуют нам, считая нас участниками великой мистерии, людьми, познавшими тайну небытия. Временная смерть представляет с я им своего рода каникулами, тогда как они по-прежнему влачат свои цепи. Вот от чего они становятся сварливыми, впадают в пессимизм.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 Утром ко мне пожаловал какой-то субъект и предложил талоны на жизнь по двести франков за штуку. Хотел сбыть мне пятьдесят талонов. Без церемоний выставил его за дверь. Только благодаря ширине своих плеч он не заработал пинка в зад. д е с я т мая. Четыре дня тому назад Ракантон третий раз погрузился в небытие. Люсетта не видел. Но до меня дошли слухи, что она спуталась с каким-то хлипким белобрысым юнцом. Представляю себе этого хлыща со сумкой из породы свинг. Что ж, умывая руки, крошка никогда не отличалась вкусом. Я знал это и раньше. Двенадцатое мая. Торговля талонами на черном рынке процветает во в с ю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 Госпожа Дюмон обвиняет мужа, говорит, будто он спрятал талоны, чтобы избавиться от нее. Не думаю, чтобы Дюмон был таким злодеем. Весна в этом году восхитительна, как никогда. Обидно умирать послезавтра. 16 мая. Вчера обедал у баронессы Клим. В числе приглашенных был монсеньор д е л а б а н и Из всех нас он единственный живет без перерывов.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 Все они единодушно посмеялись над моими сомнениями и ложной чувствительностью. Тогда спросили мнение монсеньора. Он ограничился притчей, полной глубокого смысла. Жил был трудолюбивый землепашец, и было у него мало земли. Соседи его свою землю оставляли в залежь. Откупив часть нивы у неродивых соседей, наш трудолюбивый землепашец обработал ее, засеял, собрал богатую жатву, кое-поделился со своими ближними. Я позволил блестящему обществу уговорить себя и на утро, убежденный в своей правоте, приобрел пять с т а л о н о в чтобы не даром прожить эти дополнительные дни, удалился в деревню, где не покладая рук буду работать над своей книгой. 20 мая. Вот уже четыре дня, как я в Нормандии, не считая кратких прогулок, все время посвящаю работе. Декрет о жизни почти не затронул крестьян, даже старики получили по двадцать пять дней в месяц. Чтобы закончить главу, мне понадобился дополнительный день, и я попросил старого крестьянина уступить мне талон. Он по л ю б о п ы т с т в о в а л каковы парижские цены? Я сказал, что там талон продают по двести франков.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 К 15 мая стала обладательницей 21 т а л о н а И Мелина к 15 м а я стала обладательницей 21 т а л о н а Она утверждает, что использовала все талоны, иначе говоря, прожила в этом месяце 36 д н е й Пришлось оделаться шуткой. Месяц м а й который в угоду вам удлинился на 5 дней, поистине галантный месяц.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 В начале месяца купил 10 т а л о н о в по 200 франков, а на завтра получил письмо дядюшки Пьера из Орлеана. В нем лежали еще 9 т а л о н о в У бедняги припадок ревматизм, а и он решил дождаться облегчения в небытии. Итак, я обладатель 19 т а л о н о в в месяце 30 д н е й У меня пять лишних. Легко смогу их продать. 15 июня меня навестил Малифруа. Он в отличном настроении.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 Всегда найдутся простаки, готовые верить подобным небылицам. 22 июня, желая отомстить л ю с е т т Ракантон пошел на Черный рынок и купил талонов на 10 тысяч франков для себя одного. Его жена вот уже 10 дней в небытии. Кажется, Ракантон раскаивается в своей жестокости. о д и н о ч е с т в о гнетет его. Он так осунулся, что сам на себя не похож. 27 июня. Басня о том, что для некоторых и з б р а н н и к о в месяц м а й продлен, подтверждается. Лавердон, человек заслуживающий доверия, убеждал меня, что в мае лично он прожил 35 д н е й Опасаюсь, что п о е к на жизнь сведет всех с ума. 28 июня. Надо признать, что понятие времени еще не исследовано до конца, сущая головоломка. Вчера утром купил газету, она была датирована. тридцать п е р в м июня. Вот оно что, говорю я. Значит, в июне 31 д е н ь Продавщица, которую я знаю много лет, смотрит на меня с недоумением. п р о с м а т р и в а ю газетные заголовки. Господин Черчилль отбывает в Нью-Йорк между тридцать д е в я т и сорок июня. А на улице слышу, как один прохожий говорит другому: "Я должен быть в Орлеане не позже 37 г о числа". Иду дальше.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 м а л е ф р у а с которым я поделился своими сомнениями, не понял ничего и решил, что я попросту свихнулся. Но что мне теперь до этих отвлечённых м у д р о с т в о в а н и й Со вчерашнего вечера влюблён, отчаянно влюблён. Познакомился с ней у м а л е ф р у а любовь с первого взгляда. О, несравненная Элиза! Тридцать ч е т в р т июня. Видел Элизу вчера и сегодня. Именно от такой женщины я мечтал всю жизнь. Мы обручились. Завтра она на три недели уезжает в неоккупированную зону. Решили повенчаться, когда э л и з а вернется. Я слишком счастлив, чтобы беседовать об этом с дневником. 35 июня. Проводил Элизу на вокзал. Садясь в поезд, она сказала. Я приложу все усилия, чтобы вернуться не позже ш е с т д е с я т о г о июня. По р а з м ы с л и в над ее обещанием, встревожился. Ведь я сегодня истратил последний талон. Какое число будет у меня завтра? Первое июля. Люди, с которыми я з а г о в а р и в а ю от тридцать п я т о июня не понимают меня. Эти пять добавочных дней прошли мимо их сознания. По счастью, есть и такие, которые прожили эти дни и в курсе дела. Как занятно! У меня вчера было 35 и ю н я а у них тридцать или 43. В ресторане встретил человека, который дожил до 66 июня. Видимо, у него был неплохой запас сталонов. Второе июля. Будучи уверен, что э л и з а в о т езде не напоминал ей о себе. но какое-то смутное беспокойство все же заставило меня позвонить ей. э л и з а заявила, что знать меня не знает и никогда не видела. Я пытался доказать ей, что она провела со мной упоительные дни, пусть она не сомневается в этом. Мои слова ее позабавили, но не убедили. э л и з а согласилась встретиться со мной в четверг. Я смертельно встревожен. Четвертое июля.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 пять лет и четыре месяца. с у щ а я б е з д е л и ц а Беседовал с философом. Он объяснил мне, что каждый индивидуум живет миллиарды лет, но в этой бесконечности сознание запечатлевает лишь отрывочные, чередующиеся видения, из которых складывается жизнь человека. Он высказал еще много тонких соображений, но я их не понял. Правда, голова моя была занята другим. Завтра увижу Элизу. Пятое июля видел Элизу. Увы, все потеряно. Мне не на что надеяться. Она не усомнилась в искренности моих слов. Я так взывал к ее памяти, что растрогал ее. Однако мне не удалось разбудить в Элизии ни ответной нежности, ни прежнего влечения. Напрасное красноречие. Подозреваю, что она предпочла Малифруа. Неужели вспышка страсти, овладевшая нами в памятный вечер 31 и ю н я такая случайная, минутная прихоть? Где же оно? Родство душ. Жестоко страдаю, надеясь из этого страдания р о д и т с я книга, которая сделает меня богатым. 6 июля новый декрет. Талоны на жизнь отменены. Но мне все равно. Марсель М. Талоны на жизнь. Рассказ читал Гарри Стил. Подписывайтесь на мой канал на Ютубе. Поддержите мое творчество и выход аудиокниг на б у с т y Там же вы получите ранний доступ к контенту и эксклюзивные материалы. Оставайтесь со мной на связи на моем канале в t e l e г р а м Все ссылочки в описании. Огромное спасибо за вашу поддержку и внимание.